— О чем? — О разных вещах, которые будут интересны и мне, и тебе. — и удивительно забавен, мой неизвестный невысокий друг, — расхохотался серый штык. — И не будь здесь с личера я счел бы тебя пройдохой. — Наш гость не пройдоха, — вставил слово посредник. Он не называет имени, не торопится излагать дело. Серый покрутил головой. Зачем ты его привел? Крепкий, плечистый, дочерно загорелый, с белыми, выцветшими на солнце волосами и яркими лучистыми глазами, Штык напоминал рыбака, одного из тех, что каждое утро выходит из Унигарского порта в море. Отец Серого и впрямь вкалывал на баркасе. Но сам Штык занимался семейным бизнесом лишь до 17 лет, после чего перешел на опасную, но прибыльную криминальную работу. Наверх Серый поднялся с низов, славился среди коллег аккуратностью, осмотрительностью и умом, которые и помогли ему возглавить самый мощный клан кордонийских уголовников – Рыбацкий. Организацией Штык правил уже двадцать лет и считался долгожителем. «Зачем ты его привел?» «Он приглядывается», – пояснил Сличер. «Немного волнуется» на самом деле я хочу понять смогу ли получить от тебя то что мне нужно нахально произнес их потому что взамен я предлагаю очень много очень с веселым изумлением переспросил штык с поддельным надо отметить изумлением больше чем ты думаешь а если окажется что меньше никто кроме ближайших помощников не смог бы понять что в голосе главаря мелькнула угроза однако их умел читать лица. Он понял, но не смутился. «Когда ты узнаешь, что я за свои слова отвечаю?» Серый снова улыбнулся. С интересом улыбнулся, лихорадочно пытаясь оценить сидящего перед ним толстяка. Таверна «Поддайпарово» располагалась в самом центре запределья, на водяной площади, названной так, в честь «Тридцать лет как сломанного фонтана». Собственно, таверной. Поддай, пара не являлась. Из еды в ней подавали исключительно выпивку, и правильнее было назвать ее баром. До размера не позволяли. Двухэтажный особняк. На первом пьют, на втором номера. На скромный бар не тянул. А называть свою штаб-квартиру борделем, каковым она в сущности являлась, серой не хотел. Вот и приучил народ к слову таверна. Гости самим зумом сосватанного. Штык принял в кабинете. Отдельной комнатки, предназначенной для приватного пьяства с сотрудницами второго этажа, и тем ясно дал понять, что не считает предстоящую беседу, заслуживающей особого внимания. И первый взгляд на длинноволосую коротышку подтвердил опасение Серова. Разве такой клоун способен предложить серьезное дело? Но постепенно уверенное поведение толстяка заставило штыка изменить отношение к происходящему. «Занимаешься оружием?» – легко осведомился их. «Мы на Кордане, мой неизвестный друг. Здесь все занимаются оружием». Серый плеснул себе ячменный, добавил содовый и раскурил толстую сигару приводского производства. На взгляд Бабарского местный табак невыносимо вонял, но о других сортах патриотичные корданийцы, судя по всему, не слышали. «Ушер его производит, а мы им занимаемся». Я слышал, на приоте хорошо развито сельское хозяйство, и оттуда идет много интересных трав. Продолжил светский разговор их. Я наркотой не занимаюсь. Для этого другие спецы есть. Проворчал Серый. Что же касается оружия, то оно ценится высоко, а его производство дает работу многим простым людям. Поэтому я, если можно так выразиться, патриот. Я работаю на благо планеты. «Но не все это понимают», — обронил Бабарский. что ты имеешь в виду?» — насторожился Штык. Струя вонючего дыма влетела прямо в суперкарго. Но хрупкий здоровьем толстяк даже не кашлянул. «Есть люди, которые считают, что оружием следует торговать лишь по официальным каналам», — их вздохнул. «Печально, но они есть, и они тебе мешают». — Мы говорим о полиции? — Не местной полиции, — уточнил Бабарский. Витиеватая манера стала раздражать бандита. — Хочешь помочь мне в экспортных операциях? — поинтересовался Серый. — Ты не поверил мои возможности, поэтому я начал разговор с оплаты Их улыбнулся. — Которая, кажется, выше, чем ты думаешь. Выбранная им стратегия разговора наконец начала давать результат. «Считай, что ты меня заинтересовал», — медленно произнес штык. «А ну теперь, поскольку мы говорим об оплате, давай без намеков и уловок, прямо по существу». И Серый с залпом допил бедовку. «Без намеков? Хорошо, можно и так». Бабарский подался вперед. «Эрифар, твой племянник, пытался торговать оружием на вельмине планете Лимбийского союза». Попытка оказалась неудачной. Эре огреб двенадцать лет каторги. Уже отсидел два года, но мы оба знаем, что он протянет не больше пяти. Лингийская каторга — это тот же смертный приговор, только с мучениями. — Я запретил напоминать мне об этой истории, — рявкнул Серый. — Потому что она тебя гложет. — Ты приехал на Кардане сдохнуть? Штык яростно посмотрел на их. «Ты в шаге от смерти, придурок!» Сигара с размаху вонзилась в столешницу, а в левой руке бандита блеснул короткий рыбацкий клинок. Именно такими ножами его подчиненные спарывали животы рыбам и конкурентам. «Ты меня оскорбил!» Сличер незаметно отодвинулся в сторону, оставив глупого гостя один на один с разъяренным серым. «Ты...» — Я приехал, чтобы вернуть тебе племянника, — невозмутимо сообщил Бабарский, не бросивший на клинок даже самого быстрого взгляда. — Это больше, чем ты ожидал, или меньше? — Это... это... Примерно пять секунд понадобилось штыку, чтобы осознать смысл услышанной фразы. И еще десять, чтобы подобрать в ответ нужные слова. — Это невозможно. — Почему? удивился их и наивно хлопнула ресницами все знают что линдийцы не отпускают преступников угрюмо бросил бандит у меня есть нужные связи ты хоть понимаешь что ты сказал теперь в голосе серого послышалась откровенная угроза умный зум ручается за этого человека тихо произнес Сличер. Или наш безымянный гость сдержит свое слово? Или будет иметь дело с умным? Он будет иметь дело со мной. Штык врезал кулаком по столу. Со мной! И бешено посмотрел на спокойного, как медитирующий бомбогал их. Я выну из тебя кишки. За что? За... И серый сдулся. Недоуменно покрутил головой. Взгляд на затаившего дыхание посредника, взгляд на коротышку, почесал в затылке и негромко произнес «Я порченый И этой фразой признал поражение. Нож исчез. Штык уселся в кресло, раскурил следующий сигару, выдохнул дым и спокойно продолжил. «Я имею девок. С этим проблем нет. Но понести от меня они не могут» и никогда не могли и потому эрри был мне как сын серый помолчал мой несчастный брат до да хранит его святая марта утонул двадцать лет назад и я честно заботился о его сыне о моем сыне эрри вырос на моих глазах стал мужчиной стал похожим на меня и даже еще одна пауза но бандит справился на вельмен Эрри отправился в тайне от меня. Хотел доказать, что крут, что достоин зваться моим сыном, пусть и названным. Он... Он вернется, — уверенно произнес их. Мое слово. И слово умного Зума, — напомнил Сличер. Ты ведь знаешь, Серый, что во всем Герметиконе нет обещаний крепче. Значит, можно не волноваться. Чудо случится. Лингийцы отпустят контрабандиста. — Что взамен? — глухо осведомился Штык. — Ты поможешь мне отыскать того, кто сжег канонерки? — спокойно ответил Бабарский. — Поможешь отыскать террориста? — Что? — Что? И Сличер, и Штык недоуменно вытаращились на толстенького их. Но тот повел рукой, отсекая ненужные вопросы, и закончил. «Я хочу поговорить с этим человеком. О чем не ваше дело?»